Часть 1. Глава 1. Валерий Борисович открыл дверь и заглянул в приёмную декана. Сидящая за секретарским столом Юлия продолжала смотреть на монитор, не обращая внимания на просунутую в щель голову посетителя. Ладейников хотел уже было потихоньку исчезнуть, но секретарша всё так же не оборачиваясь крикнула: "Ну что вы там встали? Проходите, декан ждёт". Валерий Борисович вошел в приемную, покосился на дверь кабинета главы факультета, украшенную табличкой, и вздохнул. «Страшно?» — равнодушно произнесла секретарша. «Раньше надо было думать». О чем надо было думать раньше, ладейников не знал, а переспрашивать у девушки, увлеченной раскладыванием пасьянца, не решился. Снова посмотрел на табличку, на которой значилось «Измут». Декан экономического факультета, доктор экономических наук, профессор Николай Михайлович Храпычев. Заходите же, приказала секретарша. Итак, на полчаса опоздали. Ладенников открыл створку. Декан, откинувшись на кожаную спинку широкого кресла, прижимал к уху телефонную трубку. Нет, нет, рад был помочь, но лично я восстановлением не занимаюсь, всё через ректорат. Если там удастся договориться, тогда можете приходить на факультет. Однако не ко мне, а к методисту по ведению учебного процесса, который и занимается восстановлением. Декан поднял голову, увидел Ладенникова и приглашающе махнул рукой. Валерий Борисович вздохнул ещё раз и вошёл. Остановился возле стола для заседаний, а потом, заметив рядом с собой выдвинутый стул, опустился на него. «И отца попросите не звонить мне больше по этому вопросу», сказал декан, заканчивая телефонный разговор. Еще не положив трубку на рычаг аппарата, он тут же потянулся к другому. «И вот так, постоянно!» – произнес Николай Михайлович устало и раздраженно. «Отчисляем кого-то за нерадивость, потом начинается. Ладно бы сами студенты трезвонили, а то ведь родителей подключают, знакомых». У этого разгильдяя Папаша в канцелярии вице-губернатора служит. Ну и что с того? Устал я от всего и без того дел по горло. Храпучев посмотрел в окно, потом на трубку в своей руке, подумав немного, положил её на место. Снова глянул в окно, за которым летали первые редкие снежинки, и вспомнил о Валерии Борисовиче. А теперь с тобой. Ты понял, зачем я тебя вызвал? Ладейников потряс головой, не догадываясь. Его можно было вызвать по целому ряду причин. Может быть, из-за того, что он написал заявление с просьбой о переносе даты защиты докторской еще на полтора месяца. Храпочев откинулся на спинку кожаного кресла. «Все, Валера, увольняют тебя!» «За что?» – удивился Ладейников. «И почему в начале года?» Это не моё решение. Я тебя и так по старой дружбе прикрывал сколько мог. В университете ты пьяным появлялся никогда. Мне это не ври. Выхлоп был, был. Потом ещё романы со студентками. С какими? С одной только аспиранткой. Так я женился на ней. Ты же сам свидетелем у меня на свадьбе был. Открылась дверь и в кабинет вошла секретарша. Она улыбнулась декану. а на Ладейникова покосилась так, словно тот лишний здесь. «Юлечка, попозже», — сказал декан. Секретарша двинулась назад. Она еще не вышла, а Храпочев, наклонившись над столом, понизил голос. «К тому же, Валера, ты студентам пишешь курсовики и дипломы». «Что за бред?» «Да-да, не изображай удивления». Студентка второго курса Хакимова подписала заявление и указала в нём, что ты предложил ей своё покровительство в обмен на. Николай Михайлович поднял глаза и увидел застывшую в дверях улыбающуюся Юлю. "Я только хотела напомнить, что в час совещания у ректора", сказала секретарша. Храпочкив кивнул, показывая, что он прекрасно помнит обо всём. Девушка с достоинством удалилась, притворив за собой дверь осторожно и неплотно. Хакимова не ходила на лекции и семинары, начал объяснять Ладенников. Я только сказал ей, что с таким отношением к выбранной специальности она никогда не сдаст мне экзамен. Ну вот, видишь, что тут отрицать? Короче, приказ об увольнении ректора уже подписан. Получи обходной листок и Валерий Борисович поднялся, пересек кабинет и закрыл дверь. То, что сказал сейчас декан, не умещалось в его голове. Почему вдруг сразу увольняют и почему об этом так спокойно говорит декан, человек, с которым они 5 лет проучились на одном курсе, в одной группе? Да что там, человек, с которым столько лет дружили? Ладенников посмотрел на храпачевые и понял: Тот менее всего расположен сейчас вспоминать далёкое прошлое. И всё же Валерий Борисович попытался использовать последний аргумент. Коля, а кто мой курс возьмёт? Храпочев вздохнул, опять бросил взгляд на снежинки за окном, потом начал листать лежащий на столе ежедневник и наконец кивнул. Согласен, некому его взять. Значит, придётся мне лично. хотя не представляю, как совместить, времени совсем нет. Но в конце концов моя докторская как раз касалась экономического обоснования бизнес-проектов. Ладенников обернулся на плотно прикрытую дверь, шагнул к столу и перешёл на шёпот. Но только мы с тобой знаем, кто писал за тебя диссертацию. Это что, шантаж? Возмутился декан, однако тоже шёпотом. Да, ты помог мне немного, но речь сейчас не об этом. И потом не я принимал решение об увольнении. А где я работу сейчас найду? Николай Михайлович поднялся и застегнул пуговицу на пиджаке. Всё, Валера. Извини, я очень занят. Возле кафедры экономического планирования Ладейникова караулил профессор Бродский. «Добрый день, Валерий Борисович! Мне тут навязали оппонировать на защите кандидатской. Не могли бы вы уделить мне часок-другой? Посмотрели бы текст?» Валерий Борисович молча покачал головой и взялся за ручку двери. Но Бродский ухватил его за рукав. «Может, завтра?» «Не знаю. Меня сегодня уволили», — ответил Ладенников и вошел на кафедру. Но на пороге обернулся. Счастливо оставаться. Как так? удивился Бродский. Затем спросил уже у закрытой двери: "За что?" Профессор увидел заместителя декана по учебной работе Бабелюк, куда-то спешащую, и попытался остановить её. "Белла Аркадьевна, вы слышали? Ладейникова уволили." Учёная дама чуть сбросила темп и ответила на ходу, нисколько не удивлённой известием. Вот и по делу. Вы что, не знаете, что Ладейников запойный пьяница? Бабелюк поспешила дальше, но остановилась, вспомнив самый большой грех уволенного доцента. Оглянулась и зло бросила: Ещё и бабник к тому же. А потом побежала по коридору с удвоенной скоростью, чтобы компенсировать время, потерянное на короткую дискуссию. "Да что вы говорите?" удивился профессор Бродский. "Кто бы мог подумать? А ведь сколько лет притворялся порядочным человеком. Если бы Валерий Борисович знал, что о нём думают некоторые коллеги, он бы тоже удивился. Пьяницей он не был, Хотя в последнее время по вечерам частенько захаживал в одно не очень чистое заведение по соседству со своим домом. В заведении он общался с приятелями и выпивал пару кружек пива, иногда больше, а потом возвращался домой, всегда один, и дома его никто не ждал. Может, он и не отказался бы стать чуть-чуть бабником, но женщины отнимают слишком много времени. Так что пиво было единственной слабостью, которую Ладенников мог себе позволить. Да ещё на праздничных вечеринках профессорско-преподавательского состава он вместе со всеми выпивал немного шампанского или коньяка, совсем чуть-чуть. Последнее по двум причинам сразу. Во-первых, потому что не любил напиваться, А во-вторых, потому что его всё время выхватывала из-за стола бабелюк и тащила танцевать. Эка вы неугомонная, Белла Аркадиевна, говорил ей Ладенников. "Да я такая", шептала ему в ухо заместитель декана. "Вы ещё меня не знаете. Проводите же меня сегодня домой, я приказываю". Однажды он согласился. Причём отнюдь не потому, что хотел узнать о неугомонности Беллы Аркадиевны как можно больше. Просто ему показалось, что бы Белюк сама не доберётся. Он поймал такси, довёз зам декана до дома на окраине города в новостройках, вытащил из машины и попросил таксиста подождать немного. Сделал только одну ошибку заплатил вперёд. Потом довёл Беллу Аркадиевну до лифта, поднял на восьмой этаж и долго выяснял, где дверь ее квартиры. Пришлось разбудить соседей. От них Валерий Борисович узнал не только номер квартиры, но и много чего еще о Белле Аркадьевне. Затем он нашел в сумочке бабелюк ключ, открыл дверь и пожелал засыпающей на ходу коллеге спокойной ночи. Но та вдруг очнулась и, оказавшись совершенно трезвой, стала требовать осмотреть ее квартиру. Когда Ладейников всё же начал спускаться по лестнице, Бабелюк плюнула в него, хотела ударить ногой, но промахнулась и упала. В результате сломала ногу и затем пару месяцев ходила в гипсе, что не помешало ей в дальнейшем носиться по факультету со скоростью Невского экспресса. После второй пары Валерий Борисович вышел на улицу, стоял и курил. Мимо пробегали студенты, проходили сотрудники и преподаватели факультета. Прошмыгнул мимо профессор Бродский, который на всякий случай, пока никто не видит, поздоровался с Ладейниковым ещё раз. Пронеслась на всех парах бабилюк Прошёл доцент кафедры политической экономики Крышкин, известный тем, что 10 лет назад, выступая на учёной конференции с докладом о необходимости введения продовольственных пластиковых карточек, заявил, что Адам Смитa не существовало вовсе. Мол, это литературный персонаж, и его выдумал Пушкин в Евгении Онегине, чтобы срифмоваться с словом Феокрита. Были бурные овации. Потом Ладейникову кивнул профессор Амбре Мелидзе, который еще совсем недавно представлялся всем знакомым главным консультантом президентской комиссии по финансовому мониторингу, а незнакомым членом-корреспондентом Королевской экономической академии в Лондоне. Потом от него ушла жена, и Амбре Мелидзе позабыл о своих амбициях. Жена, кстати, ушла к владельцу парикмахерской для собак. Прошли доцент Скрипкин и профессор Шпунтиков, громко обсуждающие какой-то фильм. Пробежал к своему БМВ доцент Пентусевич, возглавлявший сгоревший недавно банк «Динамо Инвест». Проплыла старший преподаватель Юшкина, прозванная радисткой Кэт за то, что в годы своего студенчества она являлась на все экзамены с чемоданом в руках и с диванной подушечкой под обтягивающим платьем. На госэкзамен она пришла и в самом деле беременной – По слухам от Амбра Мелидзе, Ладейников курил уже третью сигарету подряд и думал, что уже почти 13 лет, не считая студенческие и аспирантские годы, он выходил сюда в обеденный перерыв и вот так стоял, покуривая сигаретку за сигареткой. Потом возвращался в факультетский буфет, брал чашку кофе и круассан. А теперь мимо пробегают люди, на которых он смотрел все эти годы и которых никогда больше не увидит, если, конечно, не встретят где-нибудь в общественном транспорте. В пяти шагах от Валерия Борисовича курила нерадивая студентка Хакимова. Ей не стоялось на месте, потому что в ушах у неё виднелись наушники плеера, а рядом, обнимая её, топтались двое молодых людей с не очень свежими лицами. К какому вы подошла студентка Ермакова, известная своей патологической тупостью, а также тем, что она на интернет-форуме факультета обсуждала, во что одеваются преподаватели и давала советы, какой галстук с какой рубашкой надо носить, какой должна быть длина юбки у доцента и глубина декольте у старшего преподавателя. Ермакова притормозила возле Хакимовой и тоже начала пританцовывать. Но у неё это получалось плохо. Потом один из ухажёров Хакимовой попросил у неё 200 рублей. Ермакова, поправив вязаную шапочку, сделала вид, что у неё тоже плеер. Парни ей не поверили и обозвали её не вполне приличным словом. Ладейников вытащил из пачки очередную сигарету, и тут из дверей вышел Храпачев. Дикан достал из кармана автомобильные ключи и нажал кнопку брелока. Стоящий рядом с Хакимовой внедорожник моргнул фарами и пискнул. Храпочкив сел в машину и включил двигатель. Ладейников подошёл к пассажирской двери и постучал пальцем по окну. Стекло медленно поползло вниз. "Ну что ты хочешь?" раздражённо спросил декан. "Куда я сейчас ткнусь посреди учебного года?" Обратился к нему Валерий Борисович, пытаясь просунуть голову в окошко. Все учебные планы подписаны, программы утверждены. Мне даже совместительство нигде не дадут. К сожалению, ничего не могу поделать. Не я принимал решение, буркнул декан. Задумался и вспомнил. Ты же вёл курсы для руководителей фирм. Да когда это было? Из двери факультета выбежала секретарша Храпочева. Ладенников посторонился. Юля запрыгнула во внедорожник и посмотрела через опущенное стекло на Валерия Борисовича. И потом там платили копейки, сказал Ладенников. А сейчас я даже не знаю. Секретарша нажала на кнопочку, и стекло поползло вверх. Храпочев едва успел крикнуть: "Валера! Я если смогу, помогу. Внедорожник потихоньку начал отъезжать. Валерий Борисович обернулся и увидел, что за всем происходящим наблюдали и продолжают наблюдать неродивая студентка Хакимова и получающий весь мир тупица Ермакова. Два парня, обнимающие Хакимову, тоже вытянули шеи, прислушиваясь. Но Ладенникову было наплевать на их интерес. Только стало обидно от того, что его судьбу, судя по всему, решил не бывший приятель, а секретарша, с которой тот спешил на обед в какой-то ресторанчик. Поможешь ты? Как же? тихо произнёс обиженный Валерий Борисович. Машина декана притормозив, дала задний ход и подъехала к нему. Стекло снова опустилось. Храпович склонился над своей секретаршей и крикнул в окно: "Валера! Знаешь, как тебя студенты называют? Ладейников кивнул. А бывший друг, расхохотавшись, озвучил прозвище: Верблюд. Так это Бродский придумал, усмехнулся уволенный доцент. Сказал, что Валерий Борисович Ладейников в сокращении звучит как Верблюд. Ага, просто ты сутулишься, как будто груз на себе тащишь. Ну ладно, я обедать, а потом к ректору.